Инцидент в чешском хаусе. Рассказ. Инспектор шумно высморкался в клетчатый платок и потом долго его сворачивал, прежде чем спрятать обратно в карман. Никогда в жизни окружающие с таким вниманием не следили за тем, как старина Лестройт прочищает свой нос. Уж во всяком случае не столь возвышенные особы, сардонически подумал сыщик. Сам тот на них пока не смотрел, только вниз. У опытнейшего сотрудника Скотланд-Ярда существовала рутинная процедура, которую он придерживался при расследовании всякого убийства. Сначала смотреть труп и всё, что находится на ближайшей периферии в 5 футов. Затем обследовать место преступления и лишь на третьем этапе сосредоточиться на подозреваемых и свидетелях. Очень часто это одни и те же люди. Покойник был при важный. Шарж от Афер русского посольства. Что означает французское слово инспектор представлял не явственно. А спрашивать не захотел, чтобы не составить у господина комиссара невыгодного о себе впечатления. В кабинет начальника всей столичной полиции Лестрейда вызвали впервые за четверть века службы. Сэр Эдмунд сказал: "Немедленно отправляйтесь на Чешэм-плейс, русское посольство. Если вы читаете газеты, то должны знать, что мы на грани войны с Россией". Премьер-министр Гластн запросил у парламента экстренный бюджет. И вдруг убит русский шарже де Ферщbartov. Не сами ли они его прикончили, чтобы дать повод к началу военных действий? С русских станет, это коварная нация. Выясните обстоятельства инцидента и доложите. Я буду ждать. Ступайте. Газет инспектор, конечно, читал, но только криминальную хронику, спортивные новости и статьи по садоводству. Поэтому о международном конфликте услышал впервые. Наверное, убитый крупной шишка, коль из-за него может разразиться война. Человек с непонятной должностью и непризнасимой фамилией лежал перед лестройдом на паркете, раскинув руки и пялился стеклянными глазами в потолок. Физиономия мятая, бородастый рот разинут, на белой крахмальной груди эмалевый крест, через плечо красная лента, на ней орденская звезда. Судя по сверканию бриллиантовая. Стол быть не ограбление, иначе спёрли бы. Вокруг блешивой головы лужа крови. Инспектор взял метрица за виски, приподнял. На макушке пролом. Шмякнули чем-то тяжёлым. Собственно, ясно, чем. Орудие преступления валялось рядом. Мраморный бюст какого-то генерала с Бакинбардами. Ну что тут у нас ещё? Около левой руки канделябр, сломанный пополам свеча. От удара опрок, понятно. В правой руке пустой бокал и тут же пролившаяся желтоватая влага, поди вино, не пиво же. Более вокруг трупа ничего примечательного не имелось. Сыщик перешёл ко второй стадии, стал исследовать помещение. Дом-то на Чэшин-хаус, он осмотрел ещё улицы, прежде чем войти в ярко освещённую арку с колоннами. Здание было помпезное даже по меркам Белгравии, где известно, какие особы обитают: министры, лорды, послы. Поднялся на третий этаж за надутым, что твой адмирал лакеем по широкой мраморной лестнице, где сплошь зеркала да белые статуи, прошёл завешенным картинами коридором до высокой двери. В просторном кабинете топталось несколько человек, кто-то всхлипывал, Следуя своей методике, Лестрейд ни на кого смотреть не стал, лишь спросил, где труп. Ему показали на приоткрытую дверь в дальнем углу. Представившись по всей форме, инспектор отдела криминальных расследований лондонской городской полиции Грегори Лестрейд. Он строго сказал: "Всех свидетелей, прошу собраться у входа, но пока не позову, не заходить". Итак, место преступления. Ну-ка, ну-ка. Небольшое помещение, примерно 300 квадратных футов. У стены не сгораемый шкаф. Лестрейд подошёл, протянул руку. Сзади донёсся голос: "Не имейте права. Все в секретной дипломатической корреспонденции". Говорил некто чёрно-белый с лёгким акцентом. Один из тех кого сыщик видел в кабинете и пока ещё не изучил. "Я только проверить, заперта ли дверца". "Заперта". По бокам от сейфа две колонны высотой с человеческий рост. На той, что слева, мраморная голова какой-то суровой дамы. Бастамент правой колонны пуст, но понятно, что бюст, который мистеру Ша проломили башку, снят оттуда. Щёкнул инспектор Абдулла холотком. Он обернулся, увидел покачивающуюся штору. А вот это интересно. Окно там открыто. Подошёл, через лупу посмотрел подоконник, раму. усмехнулся. Преступник открыл окно, чтобы подумали, будто кто-то проник в помещение снаружи и потом тем же путём скрылся. Расчёт на дураков. От ботинки всегда остаются следы, крошечные частицы грязи, царапинки на краске. Никто на подоконник не влезал. Нет, это внутренняя работа русского джентльмена, у кого ошиб кто-то здесьший. Теперь настало время заняться людьми. Виктор — спросил Лестрейт черно-белого, что стоял в дверях. Лощеный молодой человек с превосходным пробором и аккуратными, будто нарисованными усиками, представился. — Хараповицкий, секретарь его превосходительства. И почтительно поклонился в сторону покойника, но предварительно зажмурился. — Ну, как это произошло? Секретарь, с такой же невозможной, как у его начальника фамилии, по-прежнему, стараясь не смотреть на ужасное зрелище, стал рассказывать. Был прием по случаю устройства в нашей миссии электрического освещения. Лестрейд посмотрел на сияющую огнями люстру и подумал, что столь яркий свет очень хорош, когда нужно изучить место преступления. Но жить гораздо приятнее при мягком свете газовых ламп, а еще лучше со свечами, как в старые добрые времена. В отсутствие посла его отозвали в Петербург для консультации в связи с кризисом, — Гостей принимал мой патрон, временный, поверенный в делах. — Ах, вот что такое, Шаржи, мне, мне чего-то... — догадался инспектор. — Кивнул. — Продолжайте. Прием происходил внизу, в Балетаже. Примерно в половине девятого представитель форин-офиса, мистер Уиллоугуби, попросил мистера Щербатова уделить ему несколько минут для конфиденциальной беседы. Они поднялись сюда, в кабинет. Я, разумеется, последовал за начальником. Через минуту другую к нам присоединилась госпожа Щербатова. Её сопровождал дворецкий Хьюс. Больше в кабинете никого не было, когда когда это произошло. Секретарь передёрнулся, скосив такие глаза на мертвеца. Перечислинные лица здесь, спросил инспектор. Пусть войдут, но к делу не приближаться. Жена убитого была не первой молодости, но вполне ещё сочная, отменно ухоженная особа. На его болезненном мем слегка поклонился лестрейд, внимательно изучая распухшее от слёз лицо. Позвольте узнать, по какой надобности вы поднялись к мужу в кабинет? Дамочка хотела ответить, но только всхлипнула и жалобно посмотрела на мистера. Тот успокаивающе погладил её по руке. Так-так-так, сказал себе инспектор, отметив этот жест, не вполне уместный для секретаря. Хотя, что ты знать русских, что у них уместно, а что нет? Не беспокойтесь, Евелина Карловна, я сам объяснюсь с околтошным. Слишком нежно для подчинённого спровокал русский какую-то абракадабру. Попрошу свидетелей говорить только по-английски, сдвинул брови Лестрейд. Госпожа Щербатова пришла сказать супругу, что электрический свет в салоне начал помигивать. Её как хозяйку это обеспокоило, сказал секретарь. Поэтому она привела Дворецкого, чтобы тот получил от его превосходительства указание. Дворецкий Хьюс склонил голову, как бы подтверждая эти слова. Батлер, как батлер, каменная физиономия кустистой Бугенварды, поджатые губы. На него Лестрейд посмотрел мельком и не заинтересовался. Ну, во всяком случае, как фигурантом. Если бы с груди покойника пропала алмазная звезда, и ну и дело тогда, нужно было бы подозревать прислугу. повернулся к последнему свидетелю, господину из Министерства иностранных дел. Насколько все-таки у англичан проще имена? Хьюз? Уиллоугби? Мистер Уиллоугби держался в стороне от остальных, полуотвернувшись. Это был очень молодой, но чрезвычайно солидный джентльмен с ледяным выражением лица и презрительно опущенными углами рта. Он стоял, сложив руки на груди, высокий и прямой, как колонна на Тарфальгарской площади. Даже несколько топорные уши не нарушали общего впечатления неприступной суровости. Представитель почтенного министерства, коль он такой строгий, Лестрейд решил пока не трогать. "Что было дальше?" спросил он секретаря. "Мы находились в кабинете в Питером. Его превосходительство Макдам, я, Дворецкий и этот господин — русский метнул на мистера Уиллоугби, испепеляющий взгляд. — Вдруг погас свет. Этого я и боялась, — воскликнула госпожа Щербатова. Потом все молчали, потому что разговаривать в темноте не совсем прилично. Через минуты две или три электричество опять включилось. Его превосходительства в кабинете не было. Я догадался, что он удалился сюда, согласно инструкции. — А что у вас здесь? — спросил Лестрит. — И о какой такой инструкции вы говорите? Это секретная комната при кабинете. Здесь, как я уже говорил, хранятся самые конфиденциальные документы. При любых непредвиденных обстоятельствах, вроде случившегося затмения, следует обеспечит неприкосновенность бумаг. Его превосходительство, конечно же, решил проявить надлежащую осторожность. Тем более, поскольку здесь находился посторонний с новорождённым взглядом на британца. Мистер Уилокби довольно громко хмыкнул, но мне шелохнулся. Как раз сегодня поступила очень важная депеша, которую ни в коем случае не должны были увидеть чужие глаза, продолжил русский. Кой-кто не остановился бы ни перед чем, чтобы узнать её содержание. Это он про нас, англичанин догадался инспектор и нахмурился. А вы проверили, не украли из сейфа эту самую депешу? спросил он. Её не за чем красть, довольно было прочитать. На это хватило бы нескольких мгновений. Когда снова загорелся свет, я заглянул сюда и увидел его превосходительство на полу недвижным. Миссис Ща тихо заплакала, склонив голову к плечу секретаря. Тот нервно поюржился. — Ты, голубчик, что-то скрываешь, — подумал Сыщик. Ишь, глазки забегали. — Ох, прав, сэр Эдмунд, тут дело нечисто. Наверняка провокация. Сами своего убили, а на нас сваливают. — Да. — Как мог кто-то открыть сейф в кромешной темноте? — Да еще прочитать бумагу, — усмехнулся инспектор. — Не считайте сыщика Скотленд-Ярда идиотом! У русского сверкнули глаза. — Это вы нас не считаете идиотами? Тут не нужно быть сыщиком, и так все ясно. — Что же вам ясно? Свет погас не случайно. Все было рассчитано. Преступник проник в секретную комнату. При себе он имел фонарик, а код замка ему откуда-то был известен. А мы знаем, как ловко работают британские шпионы. Но негодяй не ожидал, что в тёмную комнату войдёт мой начальник и в панике совершил убийство, использовав первое, что попалось под руку. К сожалению, версия звучала вполне правдоподобно. Лестрейд поднял с пола бюст, нос мраморного генерала был испачкан кровью. Должно быть, этим местом беднягу шарже и шмякнули по черепу. "Но этот джентльмен с бульдожьей физиономией", спросил инспектор, рассматривая скульптуру. "Как вы смеете?" ахнул русский дипломат. "Это его величество, российский император Александр III. А на второй колонне её величество императрица Мария Фёдоровна". "Так кто же, по-вашему, нанёс удар?" обречённо спросил Лестрейд и получил ожидаемый ответ. "Он? Кто же ещё?" Обвиняющий перст ткнул в представителя фориан-офиса. «Этот человек впервые появился в нашем посольстве. Приглашение было послано директору Европейского департамента, лорду Чемсфилду, а явился какой-то Уиллоугби. Уверен, что он служит вовсе не в Министерстве иностранных дел, а в военной разведке». «Какие глупости!» презрительно обронил мистер Уиллоугби. «Я пришел вместо господина директора, потому что ему не здоровиться». "Не верим", удручённо пробормотал Лестрейд. "Нет, уж проверять будем мы", объявил русский. "И расследование проведём тоже мы. Согласно законам дипломатии, посольство является российской территорией", инспектор иронически ухмыльнулся. "А, так у вас, кстати, есть полицейский?" "Нет. Но ну, в Лондоне, по счастью, сейчас находится лучший российский сыщик, господин Фондорин. За ним уже послали. Мы ждём его с минуты на минуту". Он вам, сударь, подигрывать не станет. Последняя реплика была адресована мистеру Уилокби. Тот понял подвох и присел. Я джентльмен и не позволю допрашивать себя, как у какого-то русского полисмена. Господин Фандорин тоже джентльмен, в большей степени, чем вы, прошептал русский. Аластерот тоскливо подумал: ещё один джентльмен сыщик на мою голову. как будто своих мало. — Я в ваших дипломатических законах не разбираюсь, — проворчал он. — Мне это что прикажете делать? — Найти фонарик. Послышался сзади голос с легким заиканием. Все обернулись к двери. Там стоял стройный господин в черном смокинге. Лицо его было молодо, но на висках романтически серебрилась седина. Лестрейт сразу мысленно окрестил его красавчиком. Я здесь уже довольно давно. Не хотел прерывать вашу беседу. Заодно ознакомился с обстоятельствами дела. Фандорин. Эрст Фандорин. Поклонился сначала даме, потом остальным, передал дворецкому тросточку и цилиндр. Меня вызвали с заседания королевского криминалистического общества, где я делал доклад о типологии социопатических да преступлений. Позвольте узнать ваши имена. Все назвались, кроме Дворецкого, про которого вдова сказала просто: "Это хьюс". Вы спросили, что вам делать, инспектор? Если господин Хроповицкий прав, у мастера Уйлогби при себе должен быть ф -ф -ф фонарик. "У вас есть фонарик, сэр?" спросил Лестрой. "Какие глупости!" оскорблённо отвечал Уйлогби. "Видите, у этого джентльмена нет фонарика," сказал Лестрой русскому горе-сыщику, очень довольный. А почему, мистер Уилокби, отопыленка карман? Что там у вас? Секретарь Убитова быстро шагнул к чиновнику фурином офиса и вопиюще, без церемонности хлопнул его по карману фрака. Ага, фонарик, он со льгал. Что вы себя позволяете, сэр? возопил Уилокби, покраснев. Я не говорил, что у меня нет фонарика. Я сказал, какие глупости. Потому что всякого лондонца, который собирается вернуться домой в темноте, при себе есть фонарик. Это правда, подтвердил Листовой. Иначе запросто вляпаешься в собачье дерьмо. Э, прошу прощения, мам. Он предъявил собственный фонарик американский, на пружинной тяге. Распитрович, они заодно. Вечное я британское беститство. Сделайте что-нибудь. Опять перешёл на тарабарщину секретарь. Ез альти говорит на нормальном языке, рявкнул Лестрейд. Что он вам сказал, сэр? Требую перевести. Вы ничего не можете здесь требовать. Здесь российская юрисдикция, закричал на него мистер К. Какие глупости, парировал Уилокби. В момент совершения преступления экстерриториальность закончилась. Первенство имеют британские законы. Господа, господа О'Брайвс. Здесь же покойник. Ведите себя пристойно! С неожиданной твердостью воскликнула миссис Ща. Она уже не плакала и не дрожала. Быстрота, с которой свежеиспеченная вдова взяла себя в руки, сделала бы честь и англичанки. Дорогой Мишель, это она обратилась к секретарю, я устала. Можете принести мне стул? Ничего, если я буду сидеть? Спрошено было не у Лестрейда, а у красавчика. Что инспектору не понравилось. Нужно было восстановить командную цепочку, показать, кто тут главный. Так что вам сказал по-русски господин секретарь? Грозно потребовал он ответа у конкурента. Попросил меня не терять времени по любому попусту. Ну что ж, полагаю, расследование будет быстрым. Сам Дил извичительно улыбнулся Лестрейд. Яна слышу, а русская без третья Это ему, кстати, вспомнились куплеты времен Крымской войны. Быстро русский царь скакал на войну, но быстрее удирал ну и ну. Он подмигнул Батлеру, потому что русские иронию оценить не могли, а мистер Уиллоугби по молодости лет песенку вряд ли знал. Хьюз улыбнулся половиной лица, которая была ближе к инспектору, вторая половина, которую могли увидеть русские, осталась неподвижной. Парень был не дурак, по глазам видно. Впрочем, дураки в батлеры не попадают. Красавчик повел себя, будто заправский сыщик. Вынул складную лупу, нагнулся над трупом, быстро задвигал головой, будто поинтер, пренихивающийся к следу. Потрогал щеку покойника. — Что скажете про это, п-пятнышко? Лестры тоже достал увеличительное стекло. — Ну да, маленькое, красное, отметина, — пожал плечами. — Сыпь какая-то! Кожа у покойника жухлая, нечистая, за мне видеть. — Это ожог. Красавчик склонился над вином, вытекшим из бокала. — А это что у нас? — обмакнул палец, лизнул, поморщился. — Странная смесь. Шабли, урожая 72-го года, перемешанная с мочой бульдога. — Ах, это должно быть мой Арчи, — сказала миссис Ща. Она держала секретаря за руку. Тот напряженно переминался с ноги на ногу. И мудолька полтора месяца, он ещё не выдрессирован. Лужа размазана, видите, длинная по полосу. Продолжал изучать следы красавчик. Это, наверное, сигаретой наступил, когда вошёл, предположил Лестрейд. Нет. Тогда к выходу вели бы мокрые отпечатки. Шустрый мистер Фандорин уже был у окна. Тут никто не влезал, не вылезал, поспешил сообщить Лестрейд. Он переживал, что проглядел ожог на щеке. Хотя, чёрт знает, имело ли это какое-то отношение к делу. Это — Это понятно. Фандорин обернулся, ещё раз окинул взглядом всю небольшую комнату и сам себе кивнул. — В общем, всё понятно. Стало тихо. — Кто же убил моего мужа? — спросила миссис Ща, поднявшись со стула. Её рука вцепилась в запястье мистера Кх. — Должно быть сильно. Тот покривился. — Уиллоугби? — Уиллоугби. На страж он смотрел на Заику, очевидно, приготовившись к новому обвинению. Дворяцкий слегка щурился. Прямого ответа на вопрос не последовало. Произошло следующее, сказал Фандорин, возвращаясь к двери. Когда в кабинете погас свет, господин Щербатов вошёл сюда, поставил вино, зажёг свечу, снова взял бокал, приблизился к сейфу. Свои слова красавчик сопровождал демонстрацией. подошёл к несгораемому шкафу с воображаемым подсвечником в руке. В этот момент от порыва ветра распахнулось окно. Дунул сквозняк. Свечу покойный держал высоко под лица, огонёк кх-х качнулся, опалил ему щеку, на ней остался след ожога. от жжога. От неожиданности и боли господин Щербатов отшатнулся, попал ногой в лужу, оставленную щенком, поскользнулся. Пытаясь сохранить равновесие, задел плечом колонну. и бюст обрушился ему на макушку. Так что, если в точности ответить на ваш вопрос, мадам, господина Щербатова убил государь-император. — Не может быть! — вскричал Лестроид, разозленный таким опломбом. — Не так-то просто сшибить с постаменту скульптуру. По-вашему, стало быть, все случилось вот так? Он быстро подошел ко второй колонне и с силой толкнул ее плечом, насмешливо глядя на русского. Самоуверенное роже нахала было последнее, что увидел Лестрит, прежде чем мир с ужасным грохотом провалился в Тартарры. Именно так, подтвердил Рас Петрович, озадаченно глядя на распростёртое тело. Каменная голова её величия тюкнула инспектора точёным датским носом прямо в теме. Теперь они лежали рядом, щека к щеке. Заслуженный сыщик Скотленд-ярда и государеня императрица. Из послужного списка инспектор отдела криминальных расследований лондонской городской полиции Г. Лестрейда. В ходе следствия по поводу скоропостижной кончины русского поверенного в делах господина Щербатов получил травму головы. По заключению врача от смерти или тяжёлого увечья инспектора спасла только феноменальная массивность костей черепа. За успешное разрешение инцидента чревато его серьёзными политическими последствиями. Мистер Лестрейд был отмечен в приказе и награждён денежной премией в размере 5 фунтов стерлингов и 10 шиллингов.